его поведение в быту, его отношение к матери, к товарищам. А в смысле силы характера, силы воли, он нисколько не уступает Сереже Тюленину. Он может дать правильный совет, направление, написать политическую листовку, духовно влиять на своих товарищей. Конечно, внешне он, возможно, и не выделяется. Скромные люди вообще меньше бросаются в глаза, но это не значит... Что они хуже, чем броские. Именно из таких людей, как Олег Кошевой, Ваня Земнухов, Ульяна Громова выходят крепкие, стойкие, умные руководители, большие люди. Подчеркивая в каждом из героев молодой гвардии его индивидуальные особенности, ту несхожесть характеров которая свидетельствует о богатом духовном разнообразии советских людей, Фадеев вместе с тем показывает и то общее, что всех их объединяет и роднит. Какие же черты характеризуют и объединяют молодогвардейцев? Прежде всего, говорил писатель, это беззаветная преданность родине и своему народу, беспримерное мужество и бесстрашие в борьбе с поработителями родной земли сочетание благородных юношеских мечтаний, высоких идеалов справедливости с необыкновенным трудолюбием и деловитостью в осуществлении этих идеалов, великая идейная, принципиальная дружба, неподкупное товарищество, преданность друг другу в борьбе за общие цели, моральная чистота во всех общественных делах, в личной дружбе, в отношениях между юношами и девушками. Нетрудно видеть, говорил Фадеев, что черты характера, присущие молодогвардейцам, характеризуют высокоразвитую личность нашего времени и являются выражением самых высоких гуманистических идеалов. И поскольку такая молодежь не выдумана мною, а действительно существует, ее смело можно назвать надеждой человечества. Мечтательность и действенность, полет фантазии и практицизм, Любовь к добру и беспощадность, свирота души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение — Эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создали неповторимый облик этого поколения. Героизм молодогвардейцев вырос на неприятии ими иной судьбы, кроме советской. Даже в тяжелых условиях гитлеровской оккупации эта молодежь продолжает жить своей особой, советской жизнью. Все они тысячами нитей связаны с советской властью, с советским строем. Не будет советской власти, не будет советского строя, не будет для них и самой жизни. «Да, я могу жить только так, или не могу жить вообще», — гордо заявляет от имени своего поколения Ульяна Громова. Молодогвардейцев окрыляет именно то, что они не способны мыслить своего личного благополучия вне счастья народа, вне активной борьбы за коммунизм. Подлинное человеческое счастье состоит не только в личном благе, а в сознании, что твоими усилиями, твоим трудом, даже ценой собственной жизни все люди на земле смогут получить эти блага и стать счастливыми. Счастлив по-настоящему может быть только человек, борец за счастье всех трудящихся людей. Большая заслуга Фадеева художника состоит в том, что он чутко уловил огромную тягу советской молодежи героическому и романтическому в жизни, и ответил на это прекрасной книгой жизни, которые романтическое и героическое представлены воедино как подлинное содержание жизни обыкновенных советских юношей и девушек. Как известно, события, которые развернулись в Краснодоне в годы Отечественной войны, повторялись в сотнях других советских городов и деревень. Везде и повсюду боролся с врагами гордый и вольнолюбивый советский человек, Везде и повсюду молодежь и комсомольцы, ступая вместе с коммунистами, защищали родину и совершали героические подвиги, не щадя своей жизни.